Глава двадцатая. Еще один день. Когда я пришел домой, то застал Костю в довольно бодром состоянии. Он тоже только что вернулся, но откуда не сказал. Наверное, со свидания с Эл. «Слушай только», — обратился он ко мне, — «ты не можешь завтра днем смыться куда-нибудь из дому?» «Могу», — ответил я. «Я могу даже на ночь куда-нибудь смотаться. Тогда у тебя и будет не только день» но и ночь любви к ближнему. — Ты рыцарь постельной любви, — взъелся Костя. — Не говори мне пошлостей. У меня с Любой совершенно чистое отношение. — Так тогда чем же я могу тебе помешать днем? — Своей болтовней, — ответил Костя. — Ты можешь разболтать люби что-нибудь из моих прошлых ошибок или просто брякнуть какую-нибудь глупость. Да и вообще, ты только не обижайся. Одно твое присутствие может создать у интеллигентной порядочной девушки Невыгодное впечатление обо мне. Черт с тобой, синявый, я завтра уйду из дому с утра. Ну, спасибо, оттаившим голосом молвил Костя. У тебя все-таки есть отдельные хорошие качества. Только не забудь, что сегодня ты дежурный, кисели сардельки в шкафу. Я медленно пошел на кухню и принялся заготовку обеда. Кроме меня, в этот час там держала свою кухонную вахту тетя Ира. Она была в отпуску но проводила его в городе. Сидя возле своей керосинки на зеленом табурете, она, старательно шевеля губами, читала очередную антирелигиозную брошюру «Святые и пороки в свете современной материалистической науки». Потом, устав от чтения, она заложила страницу пальцем и внимательно посмотрела на меня. «Я сразу понял, что сейчас тетя Ира сообщит что-то интересное». — Ты тут в командировке был, а тут без тебя чудо случилось, — тихо начала она. — В газетах понятно об этом нет, а так уж все в городе знают. Я с вечерней от Николы шла, так мне одна дама попутная рассказала. А чудо вот какое. Одна вдова на Смоленском пошла могилку мужа навестить. Вдруг видит, навстречу ей женщина самоходом идет по воздуху. То, конечно, не женщина была, а святая Ксения Блаженная. И говорит ей Ксения Блаженная, «Не по мужу плачь, по себе плачь. Готовь себе, смиретная, к осени, к наводнению великому. Вода до купола на и дойдет, семь дней стоять будет. Тут эта вдова бряк с катушек, час пролежала». Я ничего не сказал тете Ире в ответ на ее историю с Ксенией Блаженной. Я понимал, что ее не переубедишь. И тогда она завела разговор, на более конкретную тему. «Вот ты обед готовишь ничего себе аккуратно, а вот Костя не так готовит. Он человек хороший, ничего не скажешь, а киселя его я бы есть не стала. Я уж давно заметила, он кисель в том кипятке разводит, что от сарделек остается. Я ему раз намек об этом сделала, а он мне, у вас, тетя Ира, старые понятия». Это сообщение тети Иры я принял к сведению. «Действительно, я уже давно, До своего отъезда в Амушево заметил, что в дни Костиных дежурств в киселе попадаются жиринки, а иногда даже и веревочки. Значит, это было из-за сарделек. Вернувшись в комнату, я спросил у Кости, правда ли это. — Да, это правда, — нахально ответил Костя. — Этим я экономлю керосин, время и труд. Это рационально. Следовательно, я за этот способ. А ты просто отсталый и мещанин. «А ты просто лодырь», — рассердился я. «Пойми, мы живем в век техники, в век конструктивизма», — начал подводить Костя научную базу. «Пищу тоже надо готовить конструктивно. Вкус пищи — внешний, превходящий фактор. Главное — калорийность и витамины. Если в моем киселе попадаются жиринки от сарделек, то это надо только приветствовать. Кисель становится более питательным. Я за конструктивизм в кулинарии» а ты бы жареную крысу стал есть, она тоже калорийная. Не прибегай к демагогическим приемам в споре, — огрызнулся Костя и с умным видом уткнулся в учебник неорганической химии. Прозрачная жизнь продолжалась уже шестые сутки. На следующий день Костя с утра принялся наводить в комнате порядок. Хоть в ней и так было чисто, но он заново подмел мокрой шваброй белые и голубые плитки пола, и они заблестели, как новенькие. Он даже попытался кое-где протереть той же шваброй стены, но кафельные белые квадраты не стали от этого светлее, а даже немного помутнели. Костя бросил это дело, занялся сам с собой и произвел ППНЧ, полный процесс наведения чистоты. Надев чистую рубашку и повязав сиреневый галстук, он с самодовольным лицом уселся за стол и стал ждать, когда я, наконец, уберусь из комнаты. Но я не очень-то торопился. Неудобно было идти к Лёле в такую рань. Я заставил Костю накормить себя, благодежурным был он, и, наевшись, начал задавать ему провокационные вопросы. — Костя, а где твоя Люба учится? — спросил я. — Или она работает? — Она не моя. Не навязывай мне частно-собственнических на взглядов. Люба учится в институте имени Лезговта. Точнее, она еще не учится там, а готовится учиться в будущем году. В этом году она не смогла сдать экзаменов. — По здоровью? — коварно спросил я. — Нет, она вполне здорова, — терпеливо ответил Костя. Ей не повезло с русским языком и политэкономией. — Ну, для физкультурного института это не важно. Русский язык, политэкономия. Главное там уметь прыгать, бегать и кувыркаться. Не огорчайся за нее, она еще сдаст. — Я огорчаюсь не за нее, а за тебя, — печально произнес Костя. — У тебя идиотское представление об этом институте. — А тебе очень нравится имя Люба. — Какое твое дело, что мне нравится и что мне не нравится? — уже сердясь ответил Костя. — Если уж на то пошло, то все эти так называемые христианские имена — предрассудок. В будущем людей будут называть по цветам, по растениям. По предметам заводского оборудования, по предметам быта, например, Фиалка Гиацинтовна, или Фреза Суппортовна, или Резец Победитович. Такие имена рациональны, и они быстро привьются. На всех цветов и суппортов не хватит, возразил я. А ты бы назвал своего сына стулом или дочку этажеркой? Жерка Константиновна. А то еще хорошо такое имя отчество, Унитаз Константинович. — Когда ты, наконец, выкатишься отсюда? — возмутился Костя. — Ты вчера обещал очистить помещение на день. Будь человеком! — Сейчас выкатываюсь, — ответил я. — Желаю вам приятно провести время в очищенном помещении. Я зашел за Лелей. Она уже ждала меня. Вскоре мы перешли по деревянному Тучкову мосту на Петроградскую сторону и взяли лодку на прокатной станции, что против стадиона Ленина. Леля села на корму, я навесла. И вот из узкой Ждановки я быстро выгреб на широкую малую Неву. Опять стоял серенький, теплый, безветренный день. Лодка легко шла по течению, мимо стадиона, мимо Петровского острова с его высокими деревьями. Мы замедлили ход возле темного скопления старых судов, стоящих на приколе в затоне около верфи. Это были отплававшие корабли, предназначенные на слом. У них не было уже имен, ничего нельзя было прочесть на бортах. Все съела ржавчина. Их очертания были странные, угловато-наивные. От обшарпанных бортов пахло солью и запустением. Вместо стекол иллюминаторов зияли круглые дыры, и за ними была натянута плотная, как черное сукно, темнота. Торопливый буксир, прошедший мимо, всколыхнул воду. Волны, заходя в узкие темные промежутки между бортами, ёкали, глухо вздыхали. Старые корабли сонно и скрипуче покачивались. Им было уже все барабир. Казалось, они сами пришли сюда умирать, в этот тихий затон. Так умные старые звери, чуя смерть, забиваются в самые глухие места. Когда мы выгребали в залив, там шла легкая волна. Над отмелями лахты велись чайки. Яхты с тайками торчали у горизонта, ждали ветра. Вдали, по морскому фарватеру, медленно шел большой океанский пароход. На черном его борту, от самой ватерлинии, белел огромный квадрат, а в квадрате был нарисован красный флаг. Лёля удивилась, зачем это? Теперь такой порядок для нейтральных стран, пояснил я со знающим видом. Каждое нейтральное судно должно иметь свой флаг на борту, чтобы его немцы или англичане не потопили по ошибке. С подводных лодок этот флаг очень хорошо виден. Это, по-моему, очень умно придумано. — Ничего не умно, — сказала Лёля. — Всё это плохо. — Что плохо? — не понял я. — Да вся эта война. Я за Колю беспокоюсь. Чудачка ты! Мы ведь не воюем. Всё равно всё это плохо. Давай повернем назад. Мне что-то холодно. Ты поверни лодку, и я сяду на весло. Мы осторожно поменялись местами. Теперь я сидел на кормовой банке, лицом к городу. Слева виден был огромный бурый земляной кратер, чаша будущего стадиона, намытая землесосами. Впереди, как большой сложный цветок, всплывший из моря, раскрывался город. Петропавловский шпиль торчал над ним золотой тычинкой. С залива теперь тянуло ветром. Он дул нам в корму. Легкая серая облачность, с утра висевшая над землей, кое-где прорвалась, и над Ленинградом плыли широкие солнечные блики. Я смотрел то на город, то на Лелю. У нее было озабочено грустное лицо, и мне хотелось сказать ей что-нибудь хорошее и веселое, но что сказать, я не знал. Вскоре мы вошли в устье Ждановки. От Красной Баварии вкусно и терпко потянуло солодом. Я снова сел на весло и, когда мы менялись местами, успел обнять Лёлю. «Не смей больше этого делать», — уже с улыбкой сказала она. «В лодке обниматься нельзя. Ты читал, Кони?» «Нет», — признался я. «Слыхал про такого, но ничего не читал. А что?» «У него там описано одно судебное дело. В этой Ждановке один человек утопил свою жену». «Ну, ты мне еще не жена», — ответил я. «Так что я тебя не утоплю». Но читаешь ты очень много. Больше тебя читает только Костя. А как его прозрачная жизнь? Продолжается. Сегодня к нему должна прийти некая Эл. Я боюсь, не вздумал бы он жениться. Тогда я останусь совсем один. Один? Спросила Лёля. А я? Я говорю не о том. Я говорю о другом. И сейчас-то в комнате только двое. Вот и причал, сказала Лёля. Ты меня до дома проводишь? А потом я сяду работать. Мне уже дали на дом кое-что. Весь вечер буду чертить. Проводив Лелю, я пошел шляться по городу, чтобы попозже вернуться домой. Ведь я же обещал Костя очистить от своего присутствия комнату до вечера. Выйдя на Неву, я постоял у сфинксов, по гранитным ступеням спустился к воде. Внизу, у подводного основания камней, колыхались тонкие темно-зеленые водоросли. Нева текла светло-серая, небо опять задернулось бездождевой сизоватой дымкой. Не спеша пошел я мимо университета к Дворцовому мосту. На набережной было людно, кончалась пора отпусков и каникул. Немало симпатичных девушек попадалось мне навстречу. Но теперь я уже не думал, как прежде, что вот хорошо бы познакомиться с этой, с этой, и с той, и вот еще с той, что в берете. Девушки не стали хуже а я не стал лучше но теперь я шагал по городу как бы и один и не один где то рядом невидимо шла леля все теперь стало по другому да и сам город стал немножко другим пожалуй он стал еще красивее я теперь видел его не только своими глазами я теперь видел его сразу за двоих еще не так давно он принадлежал всем остальным и еще отдельно мне теперь Он принадлежал всем остальным и еще отдельно двоим, Леле и мне. Перейдя мост, я сел у штаба на трамвай, поехал по Невскому, сошел у Владимирского. У меня были любимые и нелюбимые улицы. Дойдя до загородного, я медленно с удовольствием зашагал по нему. Это был очень уютный проспект, на таком проспекте можно жить, не заходя в квартиру. Просто поставь кровать на тротуар и спи и тебе будет тепло, и на душе будет спокойно, и никто тебя на этой улице не обидит. А ведь есть улицы неуютные, как больничные коридоры, их хочется проскочить, не глядя по сторонам. В подвальном буфете, куда я зашел, было малолюдно и тоже уютно и хорошо, а пиво — холодное и свежее, а вареная колбаса — вкусное, что надо. Сидел я за крайним столиком возле открытого, но зарешоченного окна, выходящего на задний двор. За окном валялись потемневшие ящики и рассохшиеся бочки. Где-то во дворе, в чьем-то высоком окне, крутилась на патефоне пластинка. Может, счастье где-то рядом, может быть, искать не надо. Я сидел, ел, пил, слушал и думал. Уж очень все хорошо идет в моей жизни не слишком ли все хорошо когда я часов восемь вечера вернулся домой дверь открыла мне антонина васильевна одна из жиличек нашей квартиры инженерша женщина серьезная костя дома первым делом спросил я ее а разве не слышите задала она мне контрвопрос загулял наш константин константинович неужели не слышно я прислушался действительно Хоть на кухне гудели два примуса, издалека по коридору донеслись до меня звуки гитары и невнятное пение. Я понял, что прозрачная жизнь кончилась. Каждый раз, порывая с прошлым, Костя гитару свою прятал в шкаф. Он считал ее греховным инструментом. Теперь он, значит, восстановил ее в правах. — А кто у него там? Не девушка? — Там у него дядя-личность, — грустно ответила Антонина Васильевна. «Хорошего не ждите». Дядя личность занимал большую комнату, но комната была пустынна. Ни вещей, ни людей. Мебель он давно продал и спал на голом матрасе. Жена и дочь от него ушли. Он сильно пил. Когда-то у него все шло хорошо. Работал мастером на красном гвоздильщике, выпивал в меру. Потом его брат попал под трамвай. Тогда дядя личность стал выпивать все чаще и чаще и его стали понижать в должности все ниже и ниже. Теперь он работал на заводе по двору, то есть под металлой, а в доме выполнял разные поручения. Это был тихий, добрый пьяница, он никогда не скандалил. Когда напивался, то ходил по квартире, негромко стучался в двери и тихо спрашивал жильцов. «Извиняюсь, личность я или нет?» Ему отвечали, что личность, и он вежливо кланялся, и шел к следующей двери. Когда я вошел в нашу из Ростцова плиточную комнату, я увидел, что Костя возлежит с гитарой на своей койке, а за столом сидит дядя-личность. Одна пол водки была уже пуста, другая — опорожнена наполовину. В воздухе плотно стоял табачный дым. Плаката с самоагитацией против алкоголя на стене уже не было. ОППЖ — обязательные правила прозрачной жизни — тоже были сорваны со стены и валялись на плитках пола среди окурков. — Костя, значит, кончилась прозрачная жизнь? — обрадованно спросил я. — Ну ее к черту! — сердито ответил Костя, и, тронув гитарные струны, запел громким, но сиплым голосом. — Эх, да пусть играют бубны, и пусть звенят гитары, сегодня цыгане! и сердце мчится вдаль. Пляшите, смуглянки, народной полянки, для молодой цыганки мне ничего не жаль». Костя пел с воодушевлением, и дядя личность подпевал ему несмелым тенарком, а сам поглядывал на меня. Ждал, когда я выпью, и стану нормальным человеком. «Пей, чухна! Наливай себе по потребности!» — вскричал Костя. «Довольно мы пили детский плодоягодный напиток!» Будем пить водку. Я жестоко ошибся в ней. В ком в ней? В водке? В ней, в ней, в любе, а не в водке. Она оказалась малоинтеллигентной. Ошибка, ошибка. Я ей, ты хочешь жить по домострою? А она, это что, строй трест такой? Я ошибся в ней. Костя схватился за гитару и запел стаканчики граненые. Потом встал, подошел к столу, и мы с ним выпили и дядя личность выпил с нами. А потом, пошатываясь, вышел из комнаты. Костя снова возлег на кровать, но играть на гитаре он уже не мог. Он долго лежал молча, а потом вдруг громко заявил, «Ребята, похороните меня под раскидистым дубом». Когда Костя сильно напивался, он всякий раз завещал себя где-нибудь похоронить, и каждый раз в новом месте. Иногда под тенистой елью, иногда в горах, иногда в широкой степи. В прошлом году, когда он ошибся в интеллигентной девушке Нине, он просил бросить его труп в море, а сейчас вот ему понадобился раскидистый дуб.